Мне повезло. За густой, но неширокой полосой леса тянулись бескрайние поля. Наверное, когда-то плодородные, а ныне густо заросшие метелками серых полумертвых сорняков высотой по колено. Не сказать, что по такому полю было комфортно идти. Гибкие стебли, словно тонкие щупальцы, цеплялись за берцы, будто намеренно тормозя шаг. Но ходить по твердой земле всяко приятнее, чем по зыбкому болоту поэтому я не особо сетовал на неудобства. Я направлялся к загоризонтной РЛС, высоченные антенны которой были видны даже отсюда. Они маячили над редколесьем, словно гигантский памятник ушедшей эпохи. Но сама радиолокационная станция меня не интересовала. Мне нужен был кузнец, отковавший бритву, которая вдруг перестала работать. Раньше она аккумулировала в себе аномальную энергию, посредством которой нож свободно рассекал границы между мирами. Да и чужак не мог ее безнаказанно взять в руки. Но после того, как я вернулся в чернобыльскую зону из мира Кремля, аномальные свойства ножа стали барахлить. А после того, как бритва впитала в себя энергию артефакта «Ноготь Мидаса», она стала просто ножом. Острым, надежным, хорошо сбалансированным ножом без какого-либо намека на необычные свойства. Но мне по-прежнему нужно было в мир Кремля, и прежде всего потому, что я обещал Фыфу спасти его Настю, а еще себе обещал спасти Марию. Нет, не Марию. Марии больше нет. Всадницу сорок пятую, которая была моей женой. Была ли? Хорошие жены не уходят от мужа оставив записку «Прости, каждая птица ищет свое небо, но это небо оказалось не моим. Прощай». И не поют нашу, только нашу песню другим, глядя им в глаза так, как хорошие жены смотрят только на своих мужей. Но я обещал себе спасти ее, и я это сделаю. А для того, чтобы выполнить эти два обещания, мне нужно было дойти до кузнеца, который обосновался в Заполье, неподалеку от живого болота и за горизонтной РЛС. В последний раз я видел этого мутанта в довольно плачевном состоянии. Очень надеюсь, что он выжил после ранения и сможет починить мою бритву. По моим подсчетам, до заброшенного села было еще и идти пешком километра 4 по пересеченной местности. В принципе, для опытного сталкера час-полтора ходу, если, конечно, на пути не попадется болото или еще какое препятствие. На карте в КПК этот участок зоны не был вообще никак обозначен. Пустота девственная. Нет ничего». То ли не нарисовали те, кто ходил тут ранее, то ли рисовать было некому. Или нечего. А что тут нарисуешь, когда одна трава вокруг по колено? Серая, как сталкерская жизнь. Хотя нет, уже не серая. Зеленая. Стоп. Блин, зеленая трава? В зоне? Вдруг до меня как-то очень хорошо дошло, почему никто ничего не нарисовал на карте об этом месте и не написал ничего и не пометил красным кружком, мол, опасность, не лезьте сюда. Наверное, потому что никто не вышел отсюда. Внезапно с моих глаз будто пелена упала. Что это было вообще? Наведенный морок? Вполне может быть. В зоне полно аномалий, умеющих компостировать мозги, почище жены с 30-летним стажем. Заморочит так, что прямо перед собой увидишь самое настоящее счастье, дармовое, большое, светлое, золотое и шагнешь вперед, смеясь, радуясь и протягивая к нему руки. А потом окажется, что не в дармовое счастье влез ты по самые уши, а по собственной воле в мясорубку вошел, со всеми печальными последствиями, вытекающими из этого факта. Такие дела. Меня еще Шухард предупреждал о таком, мол, возле сильного артефакта может всякое показаться. Вот и до меня дошло, что не может быть в зоне такого бескрайнего обилия зеленой травы. Встречается, конечно, хилая травка с желтизной или прозеленью, но чаще она просто серая, словно густо обсыпанная пеплом. Трава зомби, выросшая на мертвой земле. Тоже мертвая, но почему-то живая, вопреки всем законам природы. И как дошло это все до меня? В раз живая яркая зелень растворилась на глазах, будто краска разом сползла со всей растительности вокруг, или у меня с носа очки со светофильтрами свалились. Я стоял посреди большого серого поля, скучного, словно выцветшее рубище мертвеца. А прямо у меня под ногами лежал человеческий скелет. Не целый. Вернее, половинка скелета. Череп, грудная клетка, половинка таза, которую словно разрубили наискось острейшим мечом. Вторая часть скелета отсутствовала, что, впрочем, неудивительно. Шагнул человек в гравиконцентрат, ему ногу и расплющило. Он дернулся неловко от адской боли, упал, и вторая нога угодила в невидимую ловушку. И все. Видно было, что человек пытался ползти. Все смертельно раненые либо лежат, скорчившись в позе эмбриона и нянча свою боль, либо ползут куда-то инстинктивно, подальше от своей боли, которая тянется за ними, как петли окровавленных кишок, вывалившихся из разорванного живота. А потом проходит немного времени, и от некогда живого человека остается половинка скелета, обглоданного дочиста воронами, полевыми мышами и муравьями-мутантами. Мертвые кости посреди поля аномалий. Я видел их, эти страшные порождения зоны. Теперь видел. Да они тут особо и не маскировались. Пятнами на траве, студенистыми блямбами над травой, маревом, повисшим в воздухе, либо полупрозрачными, лениво покачивающимися смерчами двухметровой высоты. Так или иначе, они проявляли себя. Зачем маскироваться, когда вполне можно без этого обойтись? Вот они и обходились. Какая-то одна морочит одиноких путников, а остальные собирают кровавую дань. И много их было. Очень много. Аномалии и кости между ними. Иногда целые, но чаще осколки. Ровные, словно их тончайшей пилой распилили, чтобы аккуратно извлечь костный мозг. Когда аномалии голодные они становятся очень изобретательными. Буквально в полуметре от меня раскинулась жирная мясорубка, объемная, откормленная. Один неосторожный шаг — и скрутит тебя аномалия жгутом, выдавит все питательные соки, а потом отрыгнет жмых в виде тонкого черного жгута сосульки, очень смахивающего на кусок липкого дерьма. Чуть подальше электрод потрескивает нетерпеливо, а вон и веселый призрак покачивается. Того и гляди, двинется на перехват двуногой жратвы. Блин, а откуда их тут столько? Не иначе мусорщикам было лень растаскивать, распределять, разравнивать отходы своего производства по всей зоне, вот они и вывалили целый контейнер прямо на пустое поле. Но делать что-то было надо. Неизвестная никем доселе не описанная аномалия завела меня сюда. Приманила, сволочь. Теперь же вот думай, сталкер, соображай, как отсюда выйти. Ну, я и начал усиленно соображать. Сделал полшага влево, осторожно нагнулся, оторвал от скелета хорошо сохранившуюся плечевую кость. Прости, покойник, но тебе она уже без надобности. А мне может жизнь спасти, ибо в подобной ситуации нет лучше детектора, чем длинная кость, плотный кусок органики, на который аномалии реагируют куда лучше брошенных в них гаек, болтов и патронов и я шел, вытянув руку вперед и промеривая пространство перед собой человеческой костью. Один раз ее чуть не вырвал у меня из руки веселый призрак, второй раз обуглил до половины электрод, протянувший ко мне толстую молнию. Не все аномалии пренебрегали маскировкой. В любом сообществе расслабленных раздолбаев найдется несколько сосредоточенных хитрецов, ждущих своего шанса. Но мне пока везло. Нащупав костью опасный участок, я тут же менял направление движения, выписывая на поле аномалии хитрую кривую, которая должна была вывести меня из этого смертельного лабиринта. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Кстати, артефактов тут тоже было предостаточно. Походу, мусорщики набили тот контейнер отходами до отказа, не особо заморачиваясь сортировкой своего дерьма. Особенно много тут было разбросано батареек. Вон парочку крупных лениво крутит внутри себя веселый призрак, будто играется ими. И рядом с ним еще десяток валяется помельче. Конечно, батарейка часто встречающийся арт, но крупные попадаются очень редко и стоят немало. Уж не за ними или полез в призрак, вон тот сталкер, чей наполовину растворенный ботинок валяется среди тех батареек. Чего только с людьми не бывает от жадности. У иных крышу срывает напрочь. Лезут даже в поля аномалий, где ценный хабар встречается очень часто. Если добыча, то богатая, если смерть, то легкая. Такое многих привлекает. Хотя насчет легкой смерти я поспорил, всякое может случиться. Судьба у каждого своя. Кто-то в ведьмин студен шагнет и поминай, как звали, а кто-то и из мясорубки вылезти умудрится. Редрик Шухарт рассказывал, что у них в Америке порой случается подобное. А вот у нас бывает ли, не знаю. Не слышал про такое. То ли аномалии у нас злее, то ли люди безбашеннее. Там, где американец подумает 10 раз, а на одиннадцатый шагнет осторожно на четверть шага, наш человек порой лезет прямо в аномалию за ценным артом. И что самое интересное, иногда его оттуда вытаскивают без вреда для себя. Наверное, за счет эффекта неожиданности. Офигение той аномалии от такой наглости. Но этому конкретному сталкеру не повезло. Я очень осторожно обошел игривый призрак по дуге. Даже если бы он не батарейками, а двойными кольцами жонглировал, я бы в аномалию точно не полез. Ну ее нафиг. Был я уже однажды внутри веселого призрака, и второй раз туда нырять что-то не тянет. За призраком две комариные плеши раскинулись, словно пара гигантских морских звезд, высохших и почерневших. В центре одной пустышки навалены, и большие, и маленькие. Целая куча. Пофиг им грави концентрат способный расплющить в блин армейский бронированный вертолет. Лежат себе, будто медные болванки, нарезанные токарем-раздолбаем и сваленные им небрежно в кучу. И поблескивает из этой кучи синевой что-то. Не иначе полная пустышка, случайно затесавшаяся в куче внеземного мусора. А по краям той комариной плеши ошметки камуфлированной одежды валяются. И палец вон оторванный, сгнивший уже наполовину. Гравиконцентрат обладает не только способностью плющить все, что в него попадает, но и затягивать в себя то бестолковое тело, что неосторожно к нему приблизится. Сантиметров с 30 от границы аномалии эта тяга становится ощутимой. Кто не знает, подойдет поближе рассмотреть, что это там синеет. И вдруг хлоп, был человек и нет человека. Только несколько разодранных клочков материи, кружась опустятся на землю, словно опавшие листья. Да оторванный палец еще упадет туда же, совсем недавно чесавший переносицу своего хозяина, размышлявшего, как бы ему половче вытащить из комариной плеши полную пустышку. Мне же стоять и думать было некогда. Мне бы выбраться отсюда поскорее. И хрен бы на те артефакты, ради которых люди так глупо жизнями рискуют. Обошел я эти плеши аккуратненько и дальше двинул. Мимо здоровенного электрода, похожего на пучок белых молний, сцепившихся между собой. В принципе, не так уж много мне осталось пройти. Обойти электрод, бесплотной тенью проскользнуть мимо целой грядки чертовой капусты, и вроде как вышел я со смертельно опасного поля. Во всяком случае, за капустой похоже чисто все. Просто серая трава без признаков аномалий. Хорошо бы, если б так. А то я уже подзамаялся пируэта выписывать, тыкая человеческой костью в разные стороны. Но внезапно нечто непонятное внутри электрода привлекло мое внимание. Что-то необычное, не свойственное этой аномалии. Желтое что-то, золотое вроде как, поневоле неволе притягивающее взгляд. Я остановился и зажмурился. Долго глядеть на мощные электроды не рекомендуется, можно себе и роговицу, и сетчатку поджарить, как при вдумчивом разглядывании сварки. Поэтому я сжал веки со всей силы, готовя глаза к неприятному испытанию. А потом глянул и сразу отвел взгляд. Этого оказалось достаточно. Да, я не ошибся. В электроде, словно в клетке из потрескивающих молний, был заперт странный артефакт. Маленький золотой шарик, висящий в полуметре над землей, пронизанный яркими цветными нитями, переливающимися и, похоже, движущимися. Хотя я мог ошибаться. Все-таки смотрел я на него не больше секунды, но мне показалось, что текут те нити, будто тончайшие змейки, переплетаясь между собой, на мгновение образуя безумно красивый гармоничный узор и тут же распадаясь. «Признаться, никогда ничего подобного я не видел» и даже не слышал о таком арте, хотя в барах чего только не наслушался от бывалых сталкеров. Стало быть, внутри электрода болтался уник. Так сталкеры называют уникальные артефакты, зачастую единственные в своем роли. Подозреваю, что это не отходы иного мира, а что-то полезное, выброшенное мусорщиками в зону по ошибке. Что-то вроде золотого кольца с бриллиантом, волей безумного случая, оказавшегося на городской свалке в куче отбросов или вон той полной пустышки в куче пустых. Хотя я не исключаю, что мусорщики могли и спецом ее подбросить. Для них она ценность невелика. Еще Ред Шухарт рассказывал, как его друг, русский ученый, доставая полную пустышку, попал в серебристую паутину, словно специально развешенную над ценным артефактом. Думаю, мусорщикам совершенно не за так развлекаться, минируя арты, наиболее интересные для сталкеров. Враги моим. Опасны мы для них. Мешаем осенизаторам из иномирья превратить нашу планету в одну большую свалку. Вот и травят они нас своим мусором, заставляют драться за отбросы их высокоразвитой цивилизации. Чтоб крыша у нас сносила от жадности. чтобы умирали мы, словно дикари, забракованные стеклянные бусы. Я выдохнул и бросил на землю обугленную кость. Стоп, сталкер. Понесло тебя, явно понесло не туда. Какие, блин, бусы? Если нам артефакты в тему, значит, это трофеи и никак иначе. Потому что иначе можно черти до чего додуматься. Самоуничижение вообще последнее дело, особенно на войне. А сейчас натуральная война идет между нами и этими мусорщиками. Я, конечно, очень надеюсь, что призрак уничтожил их мир. Но чуйка моя сталкерская мне подсказывает, что все не так просто и что еще не раз услышим мы о незваных гостях из иномирья. Впрочем, мысли мы и не мешали мне заниматься делом. А именно, найдя в кармане автоматную гильзу, которых у меня обычно бывает некоторый запас, взвешивать ее в руке, одновременно прикидывая, попаду или не попаду. Электрод был матерый, метра четыре в диаметре, и посередке у него, как и у всех аномалий его породы, посверкивало крохотное сердце, центр из которого вырастают сверкающие зигзаги молний. Эдакий пульсирующий шар. У малых аномалий величина с детский кулачок, у крупных достигающий размеров футбольного мяча. У этого электрода сердце было нестандартное. Сама аномалия довольно большая, а центр величиной из куриное яйцо. Вот и попробуй попади в него с пяти метров. Но я попробовал. Размахнул, собросил и не попал. Пролетев в сантиметрах в 20 от цели, гиль заткнулась в толстую молнию и тут же сгорела. Пшик, и нет ее. Такие дела. В отместку электрод попытался достать меня молнией. Белый разряд потянулся ко мне, но сделал это недостаточно быстро. Я ожидал чего-то подобного, потому предусмотрительно сделал шаг в бок и пригнулся, прячась за черный качан чертовой капусты. Аномалия относительно спокойная, если ее не трогать длинный разряд, треща, протянулся по воздуху изломанной линией, словно нащупывая меня тонкой рукой с множеством суставчатых пальцев. И нащупал. Зато заделка чан который немедленно плюнул в разряд электрода ядовито-зеленой слизью. Зашипело. В воздухе завоняло смесью озона и горелого дерьма. Зато разряд тут же исчез, лишь внутри электрода возмущенного треска сильно прибавилось. И молнии стали заметно толще, практически скрыв от меня уник. Который мне еще сильнее захотелось добыть. Прям мальчишеский азарт какой-то появился, чего раньше я за собой не замечал. Небось, с таким же азартом лезли в аномалии те бедолаги, от которых остались на поле лишь обгорелые ботинки, клочья одежды да оторванные пальцы. Но азарт есть азарт, штука совершенно жуткая и бессмысленная, ради которой наш брат-авантюрист запросто готов расстаться с жизнью. Я был не готов. Разве что лишь немного рискнуть. В меру хорошо продумав свои действия. М да Наверняка то же самое думали те, что нашли тут смерть быструю и неотвратимую. Хотя в зоне на каждом шагу запросто можно загнуться и так, без долгих раздумий. Шаг сделал не туда, и все, приехали. Так что сейчас я вполне осмысленно снимал с плеча свой КС-23, заряженный спецпатроном с зарядом картечи, сохраняющей убойную силу аж до 25 метров. Мне столько не надо было. Мне метров семь достаточно. Главное, чтобы хоть одна картечина до сердца аномалии достала. А то же я знаю, как оно бывает, если большой электрод по-настоящему разозлить. Шарахнет так, что ночь в день превратится. Всего себя сожжет, лишь бы достать обидчика. Не одним разрядом взорвется, а десятками сразу. Целый пучок молний швырнет, и хоть одна-то достигнет цели. Человек в таком случае просто обугливается сразу, как головешка. Жутковатое зрелище. Был сталкер, и вдруг на его месте кусок горелого мяса, отдаленно напоминающий формой человеческую фигуру. В общем, прицелился я и выстрелил. Эх, хорошо бы у них не задеть. Но тут уж как получится. Рой Картечин хлестанул по аномалии. Конечно, большинство свинцовых горошин ударили по молниям. Раздался невообразимый треск, мгновенно расплавившийся свинец брызнул во все стороны и также веером протянулись над полем аномалий изломанные разряды словно ища обидчика но я предусмотрительно спрятался скорчившись за метровым кочаном чертовой капусты невесть какая защита конечно этот шар словно слепленный из пластов прессованного черного тумана но все лучше чем ничего а потом внезапно стало очень тихо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 Найдет, где подпитаться, чтобы окончательно не сдохнуть. Может, аккуратно у грави концентратов энергии позаимствует, или еще как. А может, и помрет нафиг. Говорят, такое тоже бывает. Это не лес электродов, который находится неподалеку от ЧАЭС, где одинаковые аномалии составляют целую колонию, подпитывая друг друга. Тут похоже, как у людей. Каждый сам за себя. Впрочем, проблемы разряженной аномалии волновали меня меньше всего. Я осторожно подошел к тому месту, где совсем недавно, лениво потрескивая молниями, вольготно раскинулось порождение иного мира. Сейчас же здесь было лишь выжженное черное пятно с зависшим над ним сердцем электрода, временно совершенно безопасным. Селенок не хватит у него ударить вторично, ибо нечем. Когда я подошел ближе, лишь задрожало оно словно от ненависти. Стрельнуло в меня тоненькими молниями, Издулось окончательно, зависнув в полуметре над землей клубком белых и изломанных нитей, размером не более теннисного мячика. Но сердце электрода меня не интересовало. Слышал я, что находятся порой ненормальные сталкеры, собирающие их для продажи. Но это реально занятие для сумасшедших. Если найдет сердце способ подзарядиться, то и тройной контейнер не спасет того, кто вознамерился вынести из зоны такую добычу. Вылезут из-под плотно притертой крышки белые молнии, И ляжет жадный ловец удачи, обгоревшим трупом на зараженную землю. А над ним, торжествующий треща разрядами, зависнет аномалия, набравшая силу не пойми откуда. У порождений и намерия свои законы, понять которые нам не дано, как бы ни ломали над ними головы ученые всего мира. На меня интересовал лишь маленький золотой шарик, валяющийся неподалеку от сердца. Уник, привлекший мое внимание своей сверхъестественной красотой. Но сейчас в небольшом артефакте уже не было ничего необычного, мистического, поражающего воображения. Просто тусклый желтоватый шарик величиной с ружейную пулю 12-го калибра. Странно, а он мне больше казался. Я даже поискал глазами, не лежит ли где-то тарт, переливающийся яркими нитями, от текучего движения которых трудно оторвать взгляд. Нет, ничего похожего. Не иначе маленький артефакт подпитывался аномальной энергией от электрода, а когда тот сдулся, то и волшебный эффект пропал начисто. М да получается, напрасно я рисковал, да и дефицитный патрон зря истратил. Но кто ж знал-то? Поднял я тот шарик, повертел между пальцами. Ну да, ничего особенного. Никаких переливающихся нитей. И легкий вдобавок, словно сделан из дешевой пластмассы. Я пожал плечами, сунул сомнительный трофей в нарукавный карман, не выбрасывать же, и пошел себе к выходу с поля аномалий. А то пока я тут стою и разочарованно хмыкаю, пришедший в себя электрод запросто может долбануть обидчика разрядом. Пусть не фатальным, но наверняка болезненным. Мне оно надо?